Явление первое. Матрёна потом Домна Пантелеевна. Матрёна у двери. Кто там? За сценой голос Домна Пантелеевны. Это я, Матрёна. Сейчас отпираю. Входит Домна Пантелеевна. Кинота разошлась? Домна Пантелеевна. Нет, ещё не совсем. С полчаса пройдет. «Я нарочно пораньше. Надо чай приготовить. Саша приедет, так чтоб ей не дожидаться. Самовар-то готов у тебя?» Матрена. «Развела, гляди, зашумит скоро!» Домна Пантелеевна. «А зашумит, так прикрой!» Матрена. «Что его прикрывать-то? Наш самовар и зашумит!» Так не скоро кипеть-то сберется. Уж он поет, поет на разные голоса. Надсаждается, надсаждается, а все толку мало. А раздувать примешься, так еще хуже. Равно тебе насмех. У меня с ним брани немало бывает. Дона Пантелеевна. Измучилась я в театре-то. Жара, духота. Радехонька, что выкатилась. Матрена. «Да вести мы летнее дело в четырех стенах сидеть, а народу поди много, — Домна Пантелевна. Полнехоник театр, как есть. Кажется, яблоку упасть негде, — Матрёны. Ишь ты! Чай в ладоши-то трепали-трепали, — Домна Пантелевна. Всего было. Поди ка погляди, самовар-то, да сбери в её комнате. Постой-ка, кто-то подъехал. Саше бы ещё рано». Матрёна отворяет дверь, входит великатов. Матрёна уходит.